Глава одиннадцатая «Не фыркай», — раздался над духом знакомый ехидный голос. «Всё правильно, этот лысик говорит. Займёшь себя. пристанешь дурью маятца. Она и что думала? Эстришка и платье. Я тебя зачем сюда вытаскивал? Чтобы ты с драконом шашни водила?» «Были птушашни, шашни, а так дурость с обеих сторон». Вот и посидишь дома. Охолонёшь». «Хмыкнуло божество. Он к моменту родов о тебе уже забудет». Тем временем носитель силы откланялся и ушёл, а счастливый муж направился вместе со мной в спальню. «Иди давай, долги супруга возвращай!» Прокомментировал наше передвижение Диар. «Дурной была, дурной помрёшь!» На зеркалах она гадает, к дракону примазывается. «Смотри, Верка! Отправлю ещё куда ни муж, или нас не помогут!» «Отправлю, как служанку какую, или пешку в игре!» «Вы посмотрите, какие мы горды! От бога указаний неприемлем!» В голосе слышалась ухмылка. «Пешка, не пешка, задание мои выполнишь. Куда ты денешься? А пока мужа развлекай. Покажи примерную жену». «Вера». Дмитрий открыл дверь, пропуская меня вперёд. «Всё в порядке». «Можно и так сказать. Диар появлялся». «Что на этот раз?» Нахмурился супруг. «Да ничего особенного. Выказал недовольство моим поведением. Велел тебя обложить». Улыбнулась я. Мужу такой ответ не понравился. «Господин!» В комнате, постучав, появилась элита «Госпожа Баронесса Ларская пожаловала». Дмитрий ушел, и с помогла мне нарядиться в длинное домашнее платье с ярко-желтыми крупными цветами и проводила в одну из гостиных. Там, в креслах, рядом с накрытым для столом уже сидели Эльза и Агнеса. Судя по настороженным взглядам, бросаемым женщинами друг на друга, обе они были отлично знакомы друг с другом, часто выходили на тропу войны и сейчас гадали, что нужно одной другой смотрели обе на контрасте. Наряжённая в элегантное закрытое шёлковое платье нежно-зелёного цвета, жена эльфа как будто бросала вызов, одетой в коричневый брючный костюм баронессе, говоря, «Смотри, я желание моложе, лучше устроилась. Зачем мне твоя мифическая свобода?» «Баронесса, рада вас видеть», — улыбнулась я, войдя в комнату. «Вера?» — повернулась ко мне женщина. «Твоя картина произвела фурор среди моих приятельниц». Сегодня салон закрыт, но завтра, думаю, в него пожалуют и другие гости. Ох, я буду рада, если сам лорд Ширинас появится у меня. По моей спине прошли толпой мурашки. Вот только драконов в галерее не хватало. Мало он себе вчера придумал, завтра добавит, потом узнает о ребенке. Вера? Стревоженные голоса вывели меня из задумчивости. Надо же, эти женщины, оказывается, умеют работать в команде, по крайней мере, и крикнули, и привстали с места, они довольно слаженно. «Простите, баронесса, я наконец-то дошла до своего кресла, села и сказала полуправду. Не представляю себе реакцию дракона, мне кажется, этот портрет его оскорбит». «Ну что ты?» – сплеснула руками Агнеса. «Сейчас мало кто умеет уловить настоящую суть. Увидеть и выплеснуть на холст душ другого существа. Думаю, лорд Ширинас будет польщен». «Еще хуже. И вот почему мне так не везло с самого появления на свет. Только польщеного полубога рядом мне и надо». «Вера, моя приятельница, услышав о твоем таланте, тоже желает получить портрет». Довольно улыбнулась Агнеса. «Ты ведь не будешь против? Салону нужны картины». «А мне деньги». Я кивнула. Буду рада, но у меня мало опыта, я очень редко писалась натуры, больше по памяти. Не вижу проблемы. Гостья положила на тарелку пирожное с заварным кремом. Кстати, она собирается выдавать замуж младшую дочь, планирует заказать семейный портрет, так что если ей понравится твоя работа... Баронесса не договорила, но тут и так все было ясно. Понравится работа, я буду надолго обеспечена заказами. Дмитрий на мои доходы не претендовал, что меня радовало. Наличные средства у человека в любом мире должны находиться под рукой, так что... Естественно, я согласилась на предложение Агнессы. «Замуж?» — напомнила о себе, молчавшая до того момента Эльза отодвинула чашку с очередной порцией зеленого чая, вопросительно изогнула черную бровь. «Это тот самый мезальянс, которым судачит судачат в обществе? Графская дочка и простой купец?» Я ожидала от приятельницы осуждения, пафоса, снобизма, до да чего угодно, ведь недаром жена Эльфа так кичилась своим происхождением и браком, но нет. В голосе девушки не проскользнуло ничего, кроме любопытства. Гостик кивнула, сделала еще один глоток черного чая и только потом ответила. Да, Дирала Линарская и какой-то там, у него, похоже, даже фамилии нет. Зато состояние неплохое, его предки сколотили. Вот он и рвется в высшее общество. Не знаю, как Адель согласилась на этот брак. Видимо, этот Бирол согласился все их долги оплатить. Агнеса говорила с нескрываемым презрением. Судя по тону, сама баронесса никогда не допустила бы этой свадьбы. Вот еще опускаться до установления родственных связей с какими-то купцами. Эльза забросала гостю вопросами. Следующие полчаса я слушала великосветские сплетни и пыталась понять, кто с кем спит, кто чей муж и зачем мне все это надо. После чаепития мы с Агнесной перешли в кабинет. Приятельница, удовлетворив любопытство и впитав в себя как можно больше сплетен, сослалась на неотложное дело и отправилась в свою спальню. Позировала баронесса недолго и не очень охотно, ее милость явно была из тех людей, кто шумно радовался результату, но терпеть не мог, посвящать себя какому-то делу целиком и не любил длительных процесс создания чего-либо. Сидя в кресле рядом с холстом, Агнесса с любопытством скользила взглядом по обстановке, иногда делала замечания, касавшиеся дрессировки, как она выразилась прислуги раз за разом пыталась разговорить меня, в общем, только мешала процессу. Я вздохнула с облегчением, когда нетерпеливая гостья наконец-то не выдержала и, придумав причину, откланялась В принципе, внешность женщины уже отложилась у меня в голове, да и на холсте уже была запечатлена часть портрета, так что я позволила себе погрузиться в творчество, забыв обо всем на свете. Вырвала меня из мыслей Эльза, появившаяся в кабинете ближе к вечеру. «А похоже!» — хмыкнула жена эльфа, разглядывая картину. Такая же надменная и гордая, при этом слащавая, когда и нужно!» Я посмотрела на холст, затем перевела взгляд на приятельницу. «Как думаешь, она мне эту картину на голову не наденет?» «Вот уж глупость, уверенно ей понравится, готова поспорить с ее эгоизмом и себе любим, она не заметит ничего дурного. Так что смело отдавай нашей свободолюбивой баронасе этот портрет и готовься к наплыву клиентов». «Да, что сказал носитель силы?» Я пожал плечами. «Ну, что я беременна, Дмитрий рад». «А ты?» «Да уж, какой бы глупенькой и наивной ни казалась Эльза, в людях она разбираться умела». «А я рада, что лорд Ширинас от меня наконец отстанет». По губам приятельницы скользнула улыбка, непонятная, странная, необычная. Не сказать, что неприятная, нет, но необъяснимая. «Эльза», — настороженно позвала я. «Ты плохо знаешь драконов, Вера!» — послышалось в ответ. «Они уверены в себе и идут к своей цели на пролом. Ширинас хочет тебя заполучить, подождать девять месяцев для него не проблема. Ожидание, как у нас говорят, только подстегивает желание. Да и не уверена я, что его сиятельство идет в тень на эти месяцы. Так что готовься, тебя будут осаждать по всем правилам света!» Я сглотнула, в красках представила себе перспективы, осторожно уточнила, правила света, какие именно. «Увидишь!» Та же странная улыбка вновь появилась на девичьих губах. «Идем, пора ужинать! Тебе в твоем положении нужно правильно и часто питаться!» Сутки прошли спокойно. Супруг, осознав, что скоро станет отцом, обращался со мной бережно и аккуратно, будто с дорогой хрустальной вазой, и при этом дважды за день уточнил, не нужно ли мне что-либо. Ошеломленная таким небывалым вниманием, я оба раза отрицательно качала головой. Все мои мысли занимал дракон, вернее, его вероятная реакция на себя любимого, изображенного неопытным художником в моем лице. Но ну, не признаться же в подобных мыслях мужу. Не поймет, накрутит себя, придумает ему глупостей. Баронесса приехала на следующий день, искренне обрадовалась своему портрету и сообщила, что приятельница, выдавшая дочь замуж, хотела бы пообщаться со мной тета-тет -тет и попросила разрешения навестить талантливую художницу. Думаю, об этом нужно разговаривать с Дмитрием, ответила я. Агнеса негодующе фыркнула. «Вера, ты попала сюда из прогрессивного мира и страны, в которой давно установилось равенство между полами. и здесь и сейчас ты так спокойно рассуждаешь о главенстве мужа? Неужели наши законы так пагубно на тебя повлияли? Где желание заполучить привычную свободу? Где попытки отстоять личное мнение?» Столько эмоций я пожал плечами. «Предполагаю отстаивать свое мнение только в действительно важных ситуациях. Глупо». Снова фыркнула моя работодательница. «Женщина должна твердо знать, что ей нужно?» Я и знала. Держаться подальше от дракона, остальное на фоне этого желания выглядело мелким и неинтересным. Вот только объяснять ситуацию Агнессе я не желала. «Да, кстати, я оказалась права. До лорда Шеринаса дошли слухи, и вчера его сиятельство посетил мой салон. Вера, видела бы ты, как внимательно он разглядывал ту картину? Несколько минут оторваться не мог. Потом еще уточнил, точно ли ты ее написала. Его точно задело за живое твое творчество». Я восторга гостей не разделяла. Баронесса по-своему растолковала мое молчание, принялась уверять меня, что высокий гость меньше всего выглядел оскорбленным, скорее удовлетворенным, а значит, нам с ней нужно подготовиться к наплыву клиентов и гостей, ведь визит дракона являлся отличной рекламой для салона. Ночью, лежа с мужем в постели, я пересказала ему дневной разговор. «Мое разрешение?» В голосе Дмитрия послышалась нескрываемая ирония. «Вера, почему бы тебе не сказать Агнаси правду? Ты закрылась в своем маленьком мирке и не желаешь даже нос высовывать наружу. Поэтому тебе и интересны ничьи визиты, включая баронессу». Я подавила вздох. «Похоже, меня записали в социофобы и антропофобы. О чем я буду с ними говорить? С той же Эльзи мы находим общий язык лишь потому, что она появилась в моей жизни с самого начала. А эти люди... Зачем они мне?» «А там на земле? Тебя эти вопросы не волновали? Или ты прикрылась внешностью, чтобы иметь веский предлог оставаться дома?» Мужская рука взъерошила мои волосы. «Вера, ты жена советника князя. Хочется тебе или нет, но новом обоим нужно вести светскую жизнь. Постарайся забыть о своих страхах и, пожалуйста, спокойнее относись к лорду Ширинасу». Последняя фраза заставила меня вздрогнуть. «Зачем?» «Милая, супруг помолчал, как будто подбирая слова». Сейчас я прекрасно понимаю, что ты стараешься держаться от него как можно дальше, но, во-первых, такое поведение только распаляет его, а, во-вторых, пока ты не родишь лорд Шеринас и пальцем к тебе не прикоснется, а до той поры многое может измениться». На следующий день, ближе к обеду, к нам в гости без приглашения пожаловали Адель Линарская с дочерью Диларой. В высшем обществе подобное действие называлось «нанести светский визит». Я же посчитала, что в дом просто вломились. Увы, здесь такие визиты хоть и не были частыми, но считались порядки порядке вещей, поэтому пришлось отдать необходимые распоряжения прислуги и отправить Литу за женой Эльфа. Времени для наведения марафета практически не оставалось, поэтому я указала на первое же шелковое домашнее платье, висевшее в шкафу, подождала, пока служанка причешет, меня, затем обула туфли на низком каблуке и оглядела себя в зеркало. Да, до красавицы Эльзы мне было далеко, но все же краснота исчезла, и теперь на меня смотрела девушка невысокого роста в лиловом платье и белых туфлях. Пришлось соответствовать статусу замужней аристократки и украсить руки широкими золотыми браслетами, а в уши вдеть серьги с рубинами. Как по мне, получилось слишком вычурно, но местная знать требовала к себе уважения. Спустившись, я направилась к гостям. К моему счастью, приятельница уже была там. Внимательно оглядев хозяйку с ног до головы и остановившись на короткой прическе, мать и дочь по кольям мне улыбнулись и выразили чересчур бурную радость от знакомства. Судя по всему, теперь у дам появилась новая тема для общения – бедные мои косточки. Мысленно вздохнув, я села в кресло напротив гостей и присоединилась к беседе. Женщины щебетали в малой гостиной, небольшой комнате, неподалеку от кабинета, обставленной в нежно-голубом цвете, манерно хихикали, хлопали ресничками. Эля завела беседу с опытностью завзятого царедворца, а я кивала, как Ванька-встанька, в нужных местах. Вот же клуши. Появился в эфире знакомый голос. Эрка, слушай внимательно, они как раз княжескую семью обсуждают. Тебе эти сплетни потом пригодятся. Интересно, зачем? Неужели опять для игры? И опять и снова хмыкнул Диар. «Верка, побудь не только с мужем, по девочка, и делай то, что велю, а то дракон прилетит раньше времени». Запугав свою игрушку и удовлетворенно фыркнув на прощание, бог уже исчез. Я уже прислушалась. «Да дура она!» — проворчала Адель. «Приняла бы тогда предложение князя. Не прозябала бы сейчас в нищете. Какая любовь? Нашла любовь. К неудачнику-то. Ей дочерей замуж выдавать. Приданная где возьмет? У нее мужа, в собственности две деревни, стадо коров». «Поговаривают?» Сэра одно время была близка с Маркизой, считала ее своей наставницей. Эльза отпила глоток из изящной фарфоровой чашки и, понимающей, улыбнулась, словно знала ответы на всевозможные вопросы. «Не удивлюсь, если именно во время разговора с бывшей любовницей своего отца она впервые пришла к мысли о ритуале пробуждения силы». Дилара до этого момента, сидевшая неподвижно, вздрогнула и поежилась. Полноватая низенькая девушка напоминала мне большую драгоценную куклу. Розовое платье с бантами на пышной юбке и локоны черного цвета идеально подходили к небольшому личику, невероятно бледному, словно вылепленному из гипса. В отличие от дочери, высокая худощавая Адель появилась в этом доме в строгом брючном костюме темно-синего цвета. «Не бойся, Дилара, твоей приятельнице теперь запрещено покидать пустынные земли, будет вместе с остальными отступниками нежить изводить», — передернула плечами мать невесты и повернулась ко мне. «Вера, я слышала, вас насильно отправил туда бог лжи. Так действительно так жутко, как говорят?» Я вспомнила Виверну. «Не могу сказать ничего определенного, мы с Лисией практически не выходили из замка». При имени бывшей невесты Дмитрия троица осуждающе на меня посмотрела, и какое очередной табу я успела нарушить. Что именно я нарушила, Эльза сообщила мне позже, когда мы с ней остались наедине. Как оказалось, в обществе не принято было упоминать имена отступников. В личном разговоре – пожалуйста, а вот так вот, за чаем в гостиной, когда напротив сидят гости, м, -м, -м, -м, -м Может, ты продиктуешь мне все ваши изустные законы, а я запишу, чтобы ничего не забыть? Поинтересовалась я у жены Эльфа после ужина. Мужчины снова отправились расшифровывать любимые рукописи. Мы с Эльзой все еще сидели за столом. Слуги, убедившись, что господам уже не нужны их услуги, разошлись. А значит, появилась возможность пообщаться без лишних ушей. Приятельница пожала плечами. Вера, этому всему учат с рождения. Пока наследник мал, ему многое прощается. Потом, когда он начнет выезжать в свет, эти правила будут вспоминаться сами собой. Просто запомни, что тем ближе ты к костяку дворян, окружающих князя, тем осторожнее нужно себя вести и постоянно следить за речью. Иногда лучше промолчать, чем конфузиться. Конечно, такие как Агнеса Ларска эти правила часто нарушают, но к ним и отношение другое, снисходительное, как к глупым детям. То есть, переводя твоими словами на нормальный язык, вышла в свет, не зная правил сиди как истукан, и все время молчит а Я с сомнением покрутила в руках жиразу местный фрукт синего цвета, по вкусу напоминавший не очень спелую хурму, откусила кусочек и начала медленно жевать. Эльза хмыкнула. «Как у тебя получается перевернуть каждую фразу с ног на голову? Высший свет скоро узнает о твоем иномирном происхождении, а значит, относиться к тебе будет спокойнее». «Угу, как глупым детям». Фрукт оказался вкусным, я покосилась на следующий вольготно расположившийся среди своих собратьев в глубокой хрустальной вазе. Главное не лопнуть. Ладно, сменим тему. Эльза, снова появился Диар. Что такого особенного вы обсуждали за чаем? Ты что, все прослушала? Понимающе улыбнулась жена эльфа. Скорее потерялась в отвороте ваших слов, недоговоренности и невысказанных мыслей. Я решила не гневить мироздание, отложила второй фрукт в сторону и откинулась на спинку кресла. Благодать. Больше всего моего кукловода заинтересовали сплетни о княжеской семье. Что там вообще произошло? Подробности тебе никто не расскажет. Но уходят слухи, что сэра – незаконнорожденная дочь маркизы Ланисы Арайской и нынешнего правителя княжества. Эльза потянулась, не стесняясь демонстрировать свои прелести, затянутый на этот раз в корсет. Зачем ей так обладательнице тонкой талии и приятных округлостей бюста еще и вытягиваться? Я не знала, но на приятельницу иногда находила такая блажь. Жена князя Герата, говорят, была бесплодна, а Витор Лерналийский всегда считался завидным мужчиной. И что здесь такого страшного, не поняла я? У вас не приветствуются бастарды? Сейчас уже ничего, а до того, как сэру отправили к отступникам, подобные слухи, мягко говоря, не приветствовались, понимаешь, Вера? «Бастард может жениться на законорожденные, может наследовать имущество родных, но править должен только законный наследник». «То есть сэра не смогла бы сесть на престол?» «Именно!» — кивнула приятельница. «И если слухи правдивы, становится понятной причина, по которой Маркезу успешно выдали замуж и отправили буквально на край света». «А Диару все эти сплетни зачем?» «Понятия не имею. Хаты твоего покровителя просчитать невозможно». Всю следующую неделю я была занята. Адель, получив через двое суток портрет любимой дочери, заплатила довольно щедро по местным меркам – целых пять золотых. и предложила создать еще несколько работ – дочь ее жених, высокий нескладный парень, дочь рядом с родителями, дочь и будущие свекры. Я практически не отрывалась от Мольберта, и Эльза с Дмитрием приходилось бдительно следить за моим питанием. «Двадцать золотых за пять портретов!» Эльза улыбнулась. «Поздравляю, Вера! Неплохое начинание!» «Если б я еще знала примерную стоимость хотя бы продуктов здесь, ориентироваться в местной экономике стало бы проще», ответила я, рассматривая закат за окном. Вечер потихоньку вступал в свои права, и над городом появлялся темный синий полог. Насчет продуктов не скажу, не знаю, но на содержание этого дома в год тратится что-то около 200 золотых, причем только мелкий ремонт и прочее. Лариант недавно отдал половину этой суммы твоему мужу сказал, мол, дружеский взнос, а одно мое платье, сшитое на встрече с князем, вышло в три золотых. Я мысленно прикинула траты и присвистнула. Да уж, похоже, меня можно было с полным правом назвать иждивенкой. Чтобы отработать потраченные только на мою одежду, нужно было рисовать портреты месяца два, не меньше, без сна и отдыха. «Кстати, о платье!» – услышала я воодушевленный голос приятельницы. «Ты вовремя закончила работать? Сегодня через пару часов придет портниха Появление этой женщины, как правило, не сулит ничего хорошего, вздохнула я. "Что она тут снова забыла?" Эльза весело расхохоталась. "Вера, ты неподражаема. Эта женщина, как ты выражаешься, должна шить нам с тобой новые наряды для бракосочетания дочери Адели Линарской. Отказаться, как я понимаю, не получится", мрачно спросила я. "Вера, хватит бояться высшего общества. Ничего они с тобой не сделают". «Приедешь, полюбуешься на молодоженов, сравнишь их с образами на портретах. Побудешь немного и уедешь. Ничего страшного!» — хмыкнула жена эльфа. «Подожди!» — я нахмурилась. «Что значит сравнишь? Портреты выставят на всеобщее лицезрение?» «Естественно! Почему нет?» «Эльза, ты те портреты видела? Вот скажи мне, какой нормальный человек будет показывать гостям глупышку и сластолюбца?» Я искренне не понимала, почему будущие супруги вышли на холсте совершенно другими, нежели в реальности. И уж тем более не могла понять, зачем хвастаться моими не самыми удачными работами перед чужими людьми. «Ох, Вера!» — улыбнулась приятельница. «Не нужно думать об этих картинах с подобной точки зрения. Придать копии сходство с оригиналом может всякий, закончивший обучение. А вот выразить суть такими работами, как у тебя, наоборот, дорожат, ими часто хвастаются». А если по какой-то причине скрывают их, то бережно хранят. Бытует мнение, что в этих портретах живет частичка души натурщика. Поэтому не беспокойся насчет реакции гостей. Думай лучше о лорде Ширинасе». Последнюю фразу Эльза произнесла с явным намеком. «Хочешь сказать, он появится на этом бракосочетании?» Я почувствовала непонятное и ничем необъяснимое волнение. «А для чего? Драконы ведь мало общаются с людьми». «Обычно», — согласилась жена эльфа и тут же добавила. «Но, к сожалению, не в этом случае. На свадьбу приглашен Дмитрий, а это семейное мероприятие». «То есть?» — ошарашенно пробормотала я. «Именно», — удовлетворенно кивнула приятельница. «Он придет, чтобы увидеть тебя».